Ей удалось выполнить этот манёвр почти сразу, но к тому моменту она уже находилась практически на одном уровне с лицом Хильды. И хотя Духовный Страж блокировал тяжёлую булаву, бронированная голова столкнулась со лбом Зоны. Действие, из-за которого специально разработанный физи-шлем взорвался. Лёгкое тело Зоны было откинуто из взрыва, отправившись на несколько метров ввысь. Её броня поглотила значительную часть ущерба,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 «Само собой, я здесь, чтобы отправить тебя в полёт», — ответила с зубастым оскалом демон. «Вот оно что. Ну тогда приступим?» «Ага, давай!» Хильда отвела свой топор назад и издала грубый гортанный рёв. В это же время бес выставила пару своих левых рук и ногу вперёд, намереваясь принять то, что готовила для неё коротышка. Их аудитория порядком напряглась, когда дворф на огромной скорости понеслась вперёд и выставила своё оружие вперёд.